часть вторая Да, теперь, когда вы женились на принцессе Парсиан, брат простит нашу любовь, но он никогда не простил бы мне разглашение тайны, подобной той, какую я и слабости к вам была не в силу скрыть от вас. «Да, правда», — ответил герцог Дегис, «в то время вы меня любили». «Генрих, я люблю вас по-прежнему, даже больше прежнего». «Вы?» «Да, я». Я никогда так не нуждалась в преданном и бескорыстном друге, как теперь, ведь я королева без королевства и безмужняя жена. Молодой герцог грустно кивнул головой. Я говорила вам и теперь, повторяю, Генрих, что мой муж меня не только не любит, но презирает и даже ненавидит. Впрочем, одно то, что вы находитесь у меня в спальне, как нельзя лучше доказывает, что он меня презирает и ненавидит. Еще не поздно король Наварский задержался, отпуская своих придворных, и если он еще не пришел, то сейчас явится. «А я вам говорю», — взрастающей досадой воскликнула Маргарита, «что он не придет». «Сударыня, сударыня!» — воскликнула Жийона, приподняв портьеру. Король Наварский вышел из своих покоев. «Я знал, что он придет», — воскликнул герцог Дегис. «Генрих», — решительно сказал Маргарита, сжимая руку герцога, — «сейчас вы увидите, верна ли я своему слову и можно ли положиться на мои обещания. Войдите в этот кабинет. Позвольте мне уйти, пока не поздно, а то при первой ласке короля я выскочу из кабинета, и тогда горе ему». «Вы с ума сошли?» «Входите же, входите, говорят вам, я отвечаю за все». Она вовремя втолкнула герцога в кабинет. Едва он успел затворить за собой дверь, как король Наварский, в сопровождении двух пожей освещавших ему путь восемью желтыми восковыми свечами в двух канделябрах, с улыбкой переступил порог. Маргарита, чтобы скорее скрыть свое замешательство, сделала глубокий реверанс. вы еще не легли сударыня спросил биарнет с веселым и простодушным выражением лица уж не меняли вы дожидались нет отвечала маргарита ведь вы еще вчера сказали мне что вполне понимаете наш брак только политический союз и вы никогда не станете принуждать меня к супружеству превосходно но ведь это нисколько не мешает нам поговорить живён заприте дверь и оставьте нас одних Маргарита уже села, но тут она встала и протянула руку к пожам словно приказывая им остаться. «Может быть, позвать и ваших женщин?» — спросил король. «Если хотите, я это сделаю, но должен вам признаться. Я хочу сказать вам нечто такое, что предпочел бы остаться с вами наедине». С этими словами король Наварский направился к двери. «Нет!» — воскликнула Маргарита, стремительно преграждая ему путь. — Нет, не надо, я выслушаю вас. Биарниц знал все теперь, что ему нужно было знать. Он бросил быстрый, но внимательный взгляд на кабинет, словно хотел разглядеть сквозь его беспросветную темную глубину. Затем перевел глаза на бледную от страха красавицу жену. — В таком случае поговорим, — сказал он самым спокойным тоном. «Как будет угодно вашему величеству», — ответила молодая женщина, почти падая в кресло, на которое указал ей муж. Биарнец сел рядом с ней. чтобы там ни говорили, а, по-моему, наш брак — счастливый брак», — продолжал он. «Я ваш, вы моя». «Но...» — испуганно произнесла Маргарита. «Следовательно», — продолжал король Наварский, как бы не замечая ее смущения, — «мы обязаны быть добрыми союзниками». Ведь сегодня мы перед Богом дали клятву быть в союзе, не так ли? Разумеется. Я знаю, как вы прозорливы, и знаю, сколько опасных пропастей разверзается на дворцовой почве. Я молод, и хотя никому не сделал зла, врагов у меня много. Так вот, к какому лагерю я должен отнести ту, которая носит мое имя и которая оклялась мне в любви перед алтарем? «Как вы могли подумать?» «Я ничего не думаю, я лишь надеюсь и хочу убедиться, что моя надежда имеет основания. Ведь, несомненно, наш брак — или политический ход, или ловушка». Маргарита вздрогнула, возможно, потому что эта мысль приходила в голову и ей. «Так на чьей же вы стороне?» — спросил Генрих Наварский. «Король меня ненавидит, герцог Анжуйский ненавидит, герцог Алассонский ненавидит». Екатерина Медичи так ненавидела мою мать, что, конечно, ненавидит и меня. — А что вы говорите? — Я говорю правду, — произнес король. Я не хочу, чтобы кое-кто думал, будто я заблуждаюсь относительно убийства ДМИ и отравления от моей матери. И поэтому я был бы не проще, если бы здесь оказался кто-нибудь еще, кто мог бы меня слышать. — Вы прекрасно знаете, что здесь никого нет, кроме вас и меня, — ответила быстро Маргарита, изо всех сил стараясь держаться как можно спокойнее и веселее. — Потому-то я и говорю так откровенно, потому-то решаюсь вам сказать, что я не обманываюсь ни ласками царствующего дома, ни ласками лотаринского дома. — Государь, государь, — воскликнула Маргарита. — В чем дело, — душенька улыбнувшись, спросил Генрих. — В том, что такие разговоры очень опасны. — Нет, не опасный коль скоро мы одни. — Так я вам говорил... — продолжал король. Для Маргариты это было пыткой. Ей хотелось остановить Биарнца на каждом слове, слетавшемся его губ. Но Генрих продолжал с показным добродушием. Я говорил, что опасность грозит мне со всех сторон. Мне угрожает король. Мне угрожает герцог Алансонский. Мне угрожает герцог Анжуйский. Мне угрожает королева-мать, мне угрожают и герцог Дегис, и герцог Майенский, и кардинал Лотаринский. Словом, угрожают все. Такие вещи чувствуешь инстинктивно, вам это понятно. И вот от всех этих угроз, которые не замедлят обратиться в действие, я могу защититься с вашей помощью, потому что именно те люди, которые ненавидят меня, любят вас, меня переспросила Маргарита. «Да, вас с полнейшим добродушием ответил Генрих наварский «Вас любит король Карл. «Вас любит, — подчеркнул он, — герцог Алансонский. «Вас любит королева Екатерина. «Наконец, вас любит герцог Дегис. «Государь! — прилепетала Маргарита. «Ну да, что же удивительного, что вас любят все, а те... Кого я назвал, ваши братья или родственники? Любить же своих родственников и своих братьев значит жить в Духе Божьем. — Хорошо, но к чему вы клоните? — спросила совершенно подавленная Маргарита. — Я уже сказал, к чему. Если вы станете моим, не скажу, другом, но союзником, мне ничто не страшно. Если же и вы будете моим врагом, я погиб».